Глава девятнадцатая. Лежу с открытыми глазами и слушаю размеренное дыхание Марата, думая о том, что с утра первым делом мне нужно попасть в аптеку. Хватит ли этой ночи, чтобы убедить супруга в том, что я снова на его стороне и не думаю о побеге, или мне придется предавать себя снова и снова? Судя по тому, как Валеев беззаботно спит, для него не случилось ничего сверхъестественного. Он получил то, к чему склонял меня год Невыносимый и тяжелый. Тот год, за который я чудом не сошла с ума и не наложила на себя руки. А теперь меня греет надежда лишь на то, что скоро этот отрезок времени я буду вспоминать, как страшный сон. Хочу встать, чтобы хоть немного побыть наедине с собой, оградиться от Марата и осознать случившееся. Но стоит мне пошевелиться, как Валеев переворачивается на бок и опускает на меня тяжелую руку. Я замираю, сердцебиение сбивается и я делаю судорожный вздох. «Спи, Марьяна», — говорит Марат, притягивая меня к себе, и, кажется, мгновенно проваливается в сон. Но его безмятежность и такая близость, даже не во время секса, а просто, будто ему действительно важно, чтобы я была рядом, повергают меня в еще больший шок. Я боюсь даже пошевелиться. «Да что там? Мне даже дышать страшно. И кажется, что я так и не смогу заснуть». Но в итоге сон догоняет меня в какой-то момент. А просыпаюсь я от шороха и тихих шагов. Открываю глаза и вижу, как Марат стоит у окна, застегивая рубашку. Его силуэт в лучах утреннего солнца, что падает сквозь щель между портьерами, кажется каким-то неестественно светлым и даже сказочным. Он будто ангел, спустившийся на землю. Настолько он красив. Но стоит ему обернуться, а его взгляду упасть на меня как весь морок рассеивается, потому что это лицо и взгляд точно не ангела, но демона. «Ты не спишь?» — спрашивает он тихо. Я не отвечаю, просто смотрю на него, чувствуя, как внутри все сжимается. «Я уезжаю на пару дней», — продолжает он, подходя ближе. «Дела?» «Хорошо», — отвечаю, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Марат наклоняется, его губы касаются моего лба. «Не скучай!» Он выпрямляется и смотрит на меня внимательно, изучая, а затем наклоняется еще ниже и прижимается ртом к моим губам. Сначала нежно, а затем уже более настойчиво, лаская их, раздвигая языком и поедая мой рот так, будто ему не хватило ночных поцелуев. «Сладкая!» Отрывается от меня и смотрит задумчиво. «Какая же ты сладкая!» Выпрямляется. «Не забудь про завтрак, Марьяна!» А ты? Только и могу выдавить из себя. Поем в аэропорту. Не успеваю. Смотрит долго. Не наделай глупостей. Просит перед тем, как уйти. Когда я остаюсь одна, то слушаю, как затихает звук его шагов, а затем голоса снаружи и гул двигателя под окном. Только когда машина покидает двор, я позволяю себе расслабиться. Теперь у меня есть время. Аптека находится в нескольких зданиях от галереи. Охрана все еще ходит со мной, но я чувствую себя увереннее, когда вместо того, чтобы пройти в свою галерею, сворачиваю к аптеке. «Марьяна Юрьевна, распоряжения были доставить вас на работу», говорит Антон, преграждая мне путь. «Мне нужно в аптеку», – произношу упрямо. «Пройдите в галерею, и Захар купит для вас все необходимое». «Мне что, уже за тампонами самой сходить нельзя?» «Вспыхиваю, как спичка». «Мы купим все необходимое», — упрямо твердит этот шкаф. «Я что, пленница? Или заключенная? Я хочу посещать те места, которые я хочу. Сама!» — выкрикиваю, привлекая внимание. «Хорошо, но я иду с вами», — отвечает спокойно мой охранник. «Подождите у входа», — говорю я, не оборачиваясь. «Марат Ринатович велел не оставлять вас без присмотра. Я просто куплю тампоны и таблетки от головной боли». Или вы хотите, чтобы я рассказала мужу о том, что вы позволяете себе лишнего? Антон не реагирует на мою угрозу. Тогда я делаю то, что в состоянии сделать в моем положении. Я делаю вид, что отправляю сообщение, а сама пишу название препарата для фармацевта и протягиваю ей гаджет, называя марку тампонов – таблеток. Фармацевт, не спрашивая ни слова, дает мне вместе с официальным набором таблетку экстренной контрацепции, которую я собираюсь выпить в галерее. Но не успеваю я войти внутрь, как появляется мой пиарщик с готовым планом по открытию и рекламе выставки. Обсуждение затягивается, и когда он уходит, я понимаю, что во мне больше не остается сил. Телефон в письменном столе лежит, как и прежде, но там нет ни одного пропущенного звонка или сообщения. Возвращаясь домой, чувствую, как телефон в кармане вибрирует. Неизвестный номер. Алло? Завтра. Мужской голос. Чуть хриплый. Будь готова. Указание позже. Сердце замирает. Это он, тот, кто поможет мне исчезнуть. И завтра мой кошмар закончится.